Не будет войны. Для поступления в первый класс надо выучить стихотворение. Стихов я знаю наизусть целую кучу. Все рифмованные строчки, что попадаются мне на глаза, выучиваются как-то сами. Остается выбрать, и мы с папой выбираем самое пафосное. Его читала вслух из какой-то своей книжки или тетрадки Татьяна Семеновна, воспитательница нашей прогулочной группы, Страстной бульвар, средняя аллея, Третья скамейка от входа, что возле Пушкинской. Вот оно, это стихотворение. Сидит в башке без малого шесть десятков лет. «Не будет войны, мне мой папа сказал, Все честные люди за мир постоят, Они не позволят калечить ребят, Бомбить города. Не будет, не будет войны, никогда! Мы можем спокойно учиться и жить». Мы можем спокойно расти и дружить. И папа, и мама, и с каждой страны все скажут, конечно, не будет войны. Читаю я замечательно, звонко и торжественно, как пионеры по радио. Стихи мне ужасно нравятся. И начинаются с папы, и клятвенно заверяют, что войны не будет, не будет. Война закончилась за девять лет до моего рождения. Закончилась, но никуда не делась. И я ее, честно говоря, боюсь. В общем, со стихами все в порядке. Только вот беда. Автора мы не знаем. А если спросят? «Не спросят», — отмахивается папа. «Спросят? Скажи, Татьяна Семёновна!» — хохочет мама. Она вообще была против этой новомодной английской школы. Хотя английский очень любит. И после Гнесинки училась еще на вечернем, в Иньязе. Но в школу мама ходила рядом с домом, и все ее одноклассницы жили поблизости. А это довольно далеко. Придется ездить. Да и кто меня туда примет, район-то не наш. И можно себе представить, какие там нужны связи. Но папа все-таки настоял на своем. Ведь подумать только. Специальная английская школа. Их в том году впервые открыли. Несколько штук на всю Москву. Язык со второго класса. И чуть не каждый день. И мы отправляемся во вспольный переулок. За углом на Качалово дом звукозаписи, так что папа тут все знает. В школе на первом этаже столпотворение. Дети, родители, стулья, скамеечки с кожаными сиденьями и смешным названием банкетки, строгие тетеньки и лысый дядька-директор. Я нисколько не волнуюсь. Это ведь не музыкальная школа, в которой я уже учусь. Ноты и клавиши — враждебная территория, а здесь царят родные мои слова-словечки. Знакомлюсь с девочкой. Она передо мной в очереди. Зовут Дина, а фамилия интересная — Ганитель. Похоже на канитель. Мы болтаем, а потом ее вызывают в кабинет, и я слышу, как она декламирует. «Мой веселый звонкий мяч, ты куда помчался вскачь? Хорошо бы оказаться с ней в одном классе». Дальше моя очередь. Исполняю свой коронный номер. «Не будет войны, мне мой папа!» Сказал. Папа рядом, чувствую, млеет. Случившийся тут же лысый дядька-директор тоже доволен. «Ну вот вам и готовая самодеятельность!» Тетеньки спрашивают что-то про буквы. Услышав, что я умею читать, подсовывают какой-то рассказик под картинкой. «Этот дом новый, он очень высокий, тараторю я. Около дома растут...» Но тут букварь отбирают. Я не сразу отдаю, хочется же выяснить, что там растет. И меня отправляют в коридор дожидаться папу. Он выходит, улыбаясь, и промокает лоб большим душистым платком. Через несколько дней мы узнаем, что меня приняли. В первой А. Не иначе папа им тогда пообещал привести в школу весь государственный симфонический оркестр. Или приходить каждый день и играть в учительский полет шмеля» потому что район был все-таки не наш, Свердловский, а соседний, Фрунзенский, и способных ребят в той очереди сидело полным-полно. Один у не взяли. Спустя шесть лет школа во дворах через улицу от нас тоже становится английской спец, и Таньку отдают туда, поближе к дому. Поступает она все с тем же стихотворением про папу и войну, и проходит на ура. Она мне только что звонила из Кливленда и триумфально продекламировала этот неувидаемый текст от начала до конца. Впрочем, не совсем от начала. Отсмеявшись, мы решили выяснить, кто же все-таки автор. И я полезла в Google. И в составе сценария праздника, посвященного патриотическому воспитанию младших школьников Краснодарского края, обнаружила искомые стихи, Автором оказалась В. Осеева та самая, что написала «Волшебное слово» и другие поучительные рассказики, нежно любимые учителями и методистами, а еще очень даже неплохую повесть «Динка». Но стихотворение «За мир» у него, оказывается, и название есть. Явно было написано на злобу дня, году в 1959. И начинается оно вот такой строчкой. Мой папа в воззвание за мир подписал, которая в паре со следующей «Не будет войны, мне мой папа», сказал, образует правильное двустишее. А ведь мне еще в детстве казалось, что начальная строка странно как-то повисает в воздухе. Но я думала, наверное, так и надо, очень уж она такая главная, сейчас бы сказала ударная. Концовку же вполне возможно — Я сама упростила. У Асеевой оказалось «все скажут, как мой, что не будет войны». Запутанно и выговаривается с трудом «как мой, что». А я в шесть лет уже без зазрения совести улучшала чужие тексты. Но первой строчке, про подписанное воззвание точно не было. Татьяна Семеновна ее выкинула. То ли, чтобы не объяснять дошкалятам, что за воззвание такое, То ли просто ей строка не понравилась. И правда, никудышная строка. Без нее куда лучше. Никакой злобы дня. Только вера в папина слово. Сказал, значит, все будет хорошо. Спасибо за редактуру. Дорогая Татьяна Семеновна. Страстной бульвар. Третья скамейка от входа. Конец 50-х.